Вторник. Двадцать часов сорок две минуты. Они вышли из здания управления, и Гуров снял свой «Пежо» с сигнализацией. Авто приветливо пискнуло ему в ответ. Кричко притормозил на крыльце, разговаривая с кем-то по мобильному телефону. Ночная Москва переливалась всеми цветами радуги благодаря праздничной иллюминации и бесчисленным неоновым рекламам на придорожных билбордах и зазывающих вывесках над входами в супермаркеты. Народ веселился. Чествование святого Валентина было в самом разгаре. Подвыпившая компания 17-летних подростков прошла мимо сыщиков, громко смеясь и разговаривая между собой. «Три парня и четыре девицы». Одна из девушек, маленькая, черноволосая, в белой пушистой шубе, тесно прижималась к своему бойфренду, высокому и худощавому парню в легкой не по сезону куртке. Он, согнувшись, целовал ее в макушку. Девушка счастливо улыбалась. «С днем святого Валентина!» Слегка подставшая от остальной компании блондинка с рассыпавшимися волосами остановилась возле Гурова и играючи сунула ему в руку маленькую валентинку с изображёнными на ней двумя обнимающимися зайчатами это вам спасибо с улыбкой ответил полковник и вас с праздником девушка побежала дальше догоняя своих сверстников а гуров Проводив ее коротким взглядом, открыл дверцу «Пежо» и удобно устроился за рулем. Корячко продолжал топтаться на крыльце. Гуров посигналил ему. Стас кивнул и быстро пошел к машине. Нырнул в салон. «И сколько же ей светит?» Спросил он невидимого собеседника в трубку мобильного телефона. «Сколько-сколько?» «Да, серьезно. А смягчающие обстоятельства?» Чёрт возьми. Ладно, я понял. Всё, всё, пока. Спасибо за информацию. Он выключил мобильник и пристроил его в кожаный чехол на поясе брюк под курткой. Гуров усмехнулся. Его пальцы сжимали ключ, вставленный в замок зажигания, но поворачивать его полковник не торопился. Да плюнь-то на неё, Стас. Забудь, посоветовал он. Тебе ли гревать У тебя ведь что ни не день непременно какая-нибудь новая знакомая. Помнишь, как говорил Дон Жуан в маленьких трагедиях: "Будем живы, будут и другие". Это не Дон Жуан говорил, а его слуга, блеснул своей erudice и кричку. Неважно. Важно. Тебе легко говорить. Ты-то сейчас домой поедешь к жене, а мне куда? Никто меня не ждёт. Вот тебе и день всех влюблённых. Не расстраивайся, Стас, Гуров дружески похлопал его по плечу. Я-то тебя люблю, держи. Он протянул напарнику полученную от девушки Валентинку. Это намёк со скрытым смыслом? Кричко улыбнулся. Шутка Гурова слегка улучшила его настроение. Считай, что так. Тогда я тебя тоже люблю, Лёва. Но ты обещал набить мне морду. Забыл? Не забыл. Просто простил тебя, дурака, в честь святого Валентина. Гуров бросил валентинку на колени на парнику и только после этого запустил двигатель Пежо, добавился от тяжкой. Стасик, криккуле гонька стукнул его кулаком под рёбра. Если ты хочешь, чтобы у нас с тобой сложились крепкие и здоровые отношения, никогда не называй меня Стасиком, сказал он. Как скажешь, Стасик. бежит мягко тронулся с места